Денубис еще раз улыбнулся и вслед за Кресанией поднялся из кресла. Молодая женщина благодарно прижалась к нему и нежно поцеловала в щеку. «Спасибо тебе, друг мой», — сказала она. «Прости, что помешала твоей работе». Она вышла, и Денубис, оставшись один в залетом солнцем библиотечном зале, долго смотрел ей вслед, чувствуя внутри необъяснимую тревогу и печаль. Ему казалось, что он, оставшись на свету, стоит и смотрит, как кресание уходит все дальше во тьму. Свет вокруг него сиял все ярче и ярче, а окружавший фигуру Крисани и мрак, сгущаясь, становился все более плотным и грозным. В смятении Денубис закрыл глаза ладонью. Свет, воссиявший вокруг него, оказался вполне реальным, и это не был свет солнца. Он лился в комнату откуда-то с потолка, окатывая жреца волнами сияния столь яркого и чистого, что на него больно было смотреть. Свет проник даже в его мозг, отчего боль в висках стала непереносимой. Отчего-то жрец в отчаянии подумал Крисание! «Я должен предупредить Крисанию, предостеречь, остановить!» Свет, окружив Денубиса сверкающей стеной, наполнил его душу неземным покоем и вдруг погас. Жрец снова оказался в залитой солнцем библиотеке, однако теперь он был не один. Моргая глазами и стараясь привыкнуть к естественному освещению, которое вернулось после излившегося на него ослепительного сияния, Денубис огляделся по сторонам и увидел стоящего перед ним эльфа. Эльф внимательно и спокойно разглядывал жреца. Он был стар, лыс и имел длинную, тщательно ухоженную седую бороду. С плеч его не спадала белая мантия, а на груди сверкал медальон Паладайна. Лицо эльфа было исполнено такой глубокой печали, что на глазах Денубиса навернулись беспричинные слезы. «Прошу прощения», — хрипло сказал Денубис, и вдруг внезапно осознал, что боль в его голове вновь прошла. «Я не видел, как ты вошел. Могу я чем-нибудь помочь? Может быть, ты кого-то ищешь?» «Нет, я уже нашел того, кто мне нужен», — с тем же печальным выражением на лице ответил эльф. «Если ты Денубис». «Да, это я», — подтвердил жрец. «Но кто ты такой?» «Варалон», — просто ответил эльф. Денубис невольно ахнул. Несколько лет назад Варалон, величайший из эльфийских жрецов, вступил в борьбу с Кваратом, стремясь помешать ему добиться власти. Но Кварат оказался слишком силен, слишком могучие силы стояли за его спиной. Проповеди Варалона о мире и покаянии не имели успеха. В конце концов, старый жрец вернулся к своему народу, в чудесную страну Сильванести, которую он любил больше всего на свете. Говорили, что он поклялся никогда больше не возвращаться в Истар. Что же он в таком случае делает в библиотеке храма? «Ты, наверное, ищешь короля жреца?» – промямлил Денубис. «Я мог бы...» «Нет», – сказал жрец. «В этом храме я ищу только одного человека, тебя. Идем со мной, Денубис. Нас ждет долгое путешествие». «Путешествие», — с глупым видом повторил Денубис, думая, уж не сошел ли он с ума. «Это невозможно. Я не покидал и Истар с тех пор, как поселился в храме, почти 30 лет». «Пойдем со мной, Денубис», — ласково повторил жрец. «Но куда? Зачем?» — вскричал Денубис. «Я не понимаю». Лоралон по-прежнему стоял посреди залитой солнцем библиотеки и печально смотрел на жреца. Внезапно он поднял руку и прикоснулся к медальону, который висел у него на груди. Денубис неожиданно догадался. Паладайн послал своему жрецу вещи сон. Лоралон заглянул в будущее. «Нет», — побледнев прошептал он, — «это слишком страшно». «Ничто еще не предрешено. Весы колеблются, но равновесие пока не нарушено окончательно. Это путешествие может быть коротким, а может затянуться на несчетное количество лет. Идем, Денубис, ты здесь больше не нужен». Великий эльфийский жрец протянул к нему руку, и Денубис почувствовал, как на него снизошло такое проникновенное понимание, какого он ни разу не испытывал даже в присутствии короля-жреца. Склонив голову, он взял Лоралона за руку и, не сдержавшись, зарыдал. Крисания, сложив руки на коленях, сидела в уголке величественного тронного зала. Лицо ее было бледным, но спокойным, и при взгляде на нее никто не смог бы догадаться о том, что творилось в ее душе». Никто, кроме одного единственного человека, который незамеченным проник в зал и теперь, притаясь в тени глубокого Алькова, наблюдал за Крисанией. Прислушиваясь к музыкальному голосу короля-жреца, пока он обсуждал важные государственные вопросы с одними своими сподвижниками и решал тайны устройства Вселенной с другими, Крисания слегка покраснела. Ей было стыдно, что она вознамерилась обратиться к такому занятому человеку со своими мелочными вопросами. Потом на память ей пришли слова Элистана Никогда не ходи к другим за ответами на свои вопросы. Загляни в свое собственное сердце, прислушайся к тому, что говорит тебе твоя вера, и тогда ты либо найдешь ответ, либо поймешь, что помочь тебе вольны лишь боги, а как не люди. Так она сидела довольно долго, полностью отдавшись своим печальным мыслям и пытаясь разобрать за ними голос своего сердца. Увы, тревога ее не иссякала, покой никак не давался ей в руки, и она решила, что, возможно, вопрос ее не имеет ответа. Внезапно она почувствовала что-то прикосновение и вздрогнула. «Ответ на твой вопрос существует, посвященная». Послышался странно знакомый голос, и Крисанья ощутила, как по ее телу волной пробежала легкая дрожь. «Ответ на твой вопрос существует, просто ты не хочешь его услышать». Она хорошо помнила этот голос, однако заглянув в густую тень под капюшоном черной накидки, Крисанья как ни старалась, не смогла увидеть лица. Тогда она перевела взгляд на тонкую руку, лежавшую на ее плече, и ей показалось, что рука ей также знакома. Человек кутался в черную мантию, но мантия была совсем другая, не та, что носил он. На ней не было ни серебряных рун, ни иного шитья. Крисание снова вгляделось в лицо под капюшоном, но рассмотрело только блестящие глаза и смутный обрис бледного худого лица. Маг убрал руку с ее плеча, поднес к капюшону и чуть сдвинул его назад. Крисания едва сдержала вздох разочарования. Глаза молодого человека были не золотистыми, а карими, да и зрачки оказались вполне нормальными, круглыми. Кожа его также вовсе не была шафраново-золотой, и лицо его ничуть не выглядело больным и изможденным. Правда, оно было бледно той бледностью, какую даруют бессонные ночи, проведенные за рабочим столом, но крисанье оно, тем не менее, показалось красивым. Даже полунасмешливая полугорькая улыбка, притаившаяся в едва наметившихся морщинках в уголках губ, не портила это лицо. Карие глаза были ясными, холодными и чистыми. В них отражалось все, что их окружало, но заглянуть в эти глаза глубже крисанья не смогла. Тело мага, насколько заметило Крисания, было не крупным, но мускулистым, хорошо развитым, совсем не похожим на изнуренное, дряхлеющее на глазах тело Рейстина. Мягкие складки черной безыскусной накидки только подчеркивали ширину его сильных плеч. Неожиданно человек улыбнулся. «Это ты?» — выдохнула Крисания, медленно поднимаясь со стула. Человек снова положил руку ей на плечо и заставил сесть. «Прошу тебя, садись, посвященная», — сказал он. С твоего позволения, я присоединюсь к тебе. Здесь не так шумно, и мы сможем поговорить без помех». Повернув голову, он взглядом пододвинул к себе стул, стоявший неподалеку, и уселся на него. Крисание тихонько ахнула и огляделась по сторонам, однако если кто-то из присутствующих и заметил этот фокус, то почел за благо не подать вида. Поглядев на Рейслина, с довольным видом наблюдавшего за ней, Крисания почувствовала, что краснеет. «Рада видеть тебя, Рейслин». За официальным тоном она пыталась скрыть свое смятение. И я также посвященная», — сказал со знакомой насмешкой в голосе. «Но мое имя не Рейслин». Крисания покраснела еще сильнее. «Прошу прощения», — сказала она неуверенно. «Ты напомнил мне одного человека, которого я знаю, когда-то знала». «Пожалуй, я открою тебе свою тайну, посвященная», — в полголоса сказал Рейслин. «Для всех, кто здесь присутствует, я Фистандантиус". Крисания невольно вздрогнула. Ей показалось, что при звуке этого имени даже свет в зале слегка померк. «Нет, не может быть», — пробормотала она. «Ты же вернулся назад, чтобы учиться у него». «Я вернулся, чтобы стать им», — поправил ее Рейстин. «Но я слышала про него, что он нехороший, злой». Крисания в ужасе смотрела на сидевшего рядом с ней человека. «Зла больше нет», — ответил рейстин Фистендантилус мертв. «Ты?» Это слово Крисания прошептала так тихо, что сама едва его расслышала. «Иначе он убил бы меня», — просто сказал Рейстин как убивал уже сотни раз в своей неимоверно долгой жизни. Его жизнь или моя? Вот как стоял вопрос. «Одно зло мы обменяли на другое», — ответила Крисанья с печальной безнадежностью в голосе и отвернулась. «Я теряю ее», — мгновенно понял Рейслин. Он видел только ее профиль, холодный и чистый, как свет солинарии. Пытливо и беспристрастно он рассматривал ее, как рассматривал маленьких зверушек, которых препарировал у себя в лаборатории, изучая строение их тела и пытаясь проникнуть в тайну жизни. Точно так же, как на анатомическом столе он сдирал с них шкуру и свой за своем удалял мышцы, чтобы обнажить бьющееся сердце, Рейстлин пытался сейчас проникнуть под покров самообладание, с помощью которого кресание защищалось от него, и заглянуть к ней в душу. Жрица прислушивалась к чудному голосу короля жреца, сохраняя на лице глубокое безмятежное спокойствие, но Рейстлин помнил, каким был ее взгляд перед тем, как он тронул ее за плечо. Он давно уже умел читать мысли и чувства людей по выражениям их лиц, и поэтому понимал, что означает легкая морщинка тревоги, залегшая между черными бровями жрицы. Понимал, от чего потемнели и затуманились ее чистые серые глаза. Руки Крисании, как и прежде, были сложены на коленях, однако Рейстин видел, что пальцы ее беспокойно теребят и мнут ткань платья. Он знал, какой разговор состоялся между Крисанией и Денубисом в библиотеке, знал, что за сомнения терзают ее. Он знал, вера ее поколеблена, и теперь жрица стоит на краю пропасти. Ему казалось вовсе не взять и столкнуть ее вниз. С его стороны для этого понадобятся лишь незначительные усилия. Но если он проявит осмотрительность и терпение, то дождется того момента, когда жрица спрыгнет в пропасть сама».